Глава 8. К западу от столицы располагался лес. Раскидистые дубы с пышными кронами с высоты драконьего полёта казались редкими изумрудами. Закрученные вырывающиеся из земли могучие корни делали это место непригодным для проезда телег и дилижансов. Потому справа и слева от леса проходили две дороги. Одна из них частично вымощена камнем, другая, Узкая и ухабистая. Именно по второй дороге медленно брёл отряд королевских гвардейцев в поисках обозначенного ориентира. Четверо мужчин в чёрной военной форме старались держаться тени, аккуратно и тихо совершая каждое движение. Осторожность превыше всего. Поскольку густой лес — не самое практичное место для четверых драконов. Здесь не получится достойно встретить противника в звериной форме, поэтому оставалось положиться только на собственное чутьё и магию. Кристофер искал глазами четырёхгранный каменный столб с высеченным изображением северных богов. Как объяснил Себастьян, когда-то давно по этой дороге проходил тракт. Он тянулся от северных города изумрудного озера на юге. Представители северных племён возводили идолов, чтобы было безопасно путешествовать. Начальник гвардии слабо поверил в рассказ Себастьяна, но проверять не было ни времени, ни возможности. Если в тайнике хранились сведения о той вороньей твари, то ему хотелось как можно скорее добыть их. «Не схватить бы копьё!» Пронеслась мысль, когда Кристофер в очередной раз переходил от одного ствола к другому, ни на миг не забывая о возможных ловушках. Он глянул вглубь леса, торчащие корни деревьев да лёгкая пелена. Могли ли в лесу прятаться пара небелейцев с запасом лерцельских копий? Вряд ли кто-то мог специально поджидать их. Раздавшийся волчий вой заставил отряд замереть. Кристофер с остальными, И дал знак ждать. Он послал усиленный магический импульс. Другие гвардейцы повторили его движение. Никого. Начальник гвардии тронулся с места первым. «Возможно, безобидный волк», — подумал Кристофер. «Если в такое время вообще могут встретиться безобидные волки». С того момента его не покидало ощущение, что за ними следят. Через пару деревьев показался заветный ориентир, и начальник гвардии облегчённо выдохнул. Теперь они могут убраться с дороги. Остаётся только держать путь строго на восток, по тропинке до игрушечного домика на дереве, а там будет и холм с торчащей трубой. Отряд принялся пробираться вглубь леса, пользуясь компасами. Волчь его больше не беспокоил их впрочем, как и другие звуки животных. Как только они обогнули первые кручёные корни, то оказались в мрачной тишине. Солнечный свет не проникал сквозь густые кроны деревьев, и пришлось отправить в полёт несколько крошечных магических огоньков. Гвардейцы держали их на расстоянии, чтобы не оказаться мишенью для неприятеля. Под ногами хлюпала жижа, и неприятное чавканье подошвы также выдавала их присутствие. Кристофер мысленно бронился, стараясь ступать как можно тише и при этом пытаясь разглядеть в полумраке домик на дереве. По описанию, вещица была игрушечного размера и размещалась на толстом стволе. Вот только чётких указаний Себастьян дать не мог или не хотел. Всякий раз, видя замешательство на лице гвардейца, он нагло улыбнулся и предлагал взять его с собой. Столь опасное мероприятие могло закончиться побегом, и потому Кристофер не рискнул. Однако про себя он уже проклял и Себастина, и его тайник, и повелительницу ворон. Причём последнюю на пару раз больше остальных. Время шло, а игрушечный домик всё не показывался. Кристофер уже начал беспокоиться, что они не заметили его во мраке, и придётся возвращаться обратно. Только он допустил эту мысль, как один из гвардейцев окрикнул остальных. Его возглас разнёсся эхом по ветвистому своду, и все дружно затаили дыхание. «Чего орёшь?» — возмутился один. «Да я!» — начал оправдываться второй. «Тихо!» — скомандовал Кристофер. Он потушил все магические огоньки и прижался спиной к ближайшему стволу. Наступившая тишина прервалась множественными шорохами, подул слабый ветерок, и ветки деревьев заходили, соприкасаясь с мелкими сучьями. Затаившись, они простояли несколько минут. Затем Кристофер раздул первый оранжевый огонёк и увидел впереди небольшое возвышение, обильно покрытое сгнившей листвой. Из верхушки торчала побитая ржавчиной труба, Примерно 7-8 дюймов в диаметре. Начальник гвардии отправил магический шар в полёт. Тот полетел в сторону холма и тускло осветил его. Там привлёк к себе внимание Кристофер и выпрямился. Соблюдая осторожность, гвардейцы выстроились вокруг указанного места. Двое на страже, двое расчищали листву в поисках входа. Холм представлял собой невысокий земляной вал. Под листвой обнаружились каменные плиты примерно 3 на 4 фута размером. Они образовывали вход, который был запечатан на манер двери, ведущий на крышу королевского дворца. Необходимо активировать правильную руну ключ, и дверь исчезнет. Разрушенного королевского двора. Мысленно поправил себя Кристофер и посмотрел на печать. На первый взгляд та показалась сложной, и он выругался про себя. Вариантов было два. Либо сидеть в лесу и разглядывать ключ, либо срисовать и вернуться обратно в университет. Ещё можно ткнуть нашего Белобрысова в изображение. Вглядевшись повнимательнее, Кристофер выдохнул и быстро взял себя в руки. Печать мало чем отличалась от той, которую сделали на крыше дворца. Она оказалась проще, и потому гвардеец в одну попытку разблокировал её. Плита исчезла, открыв проход вниз. Начальник гвардии тут же отправил импульс и, никого не обнаружив в помещении, отправил вниз магический огонёк. Он принялся первым спускаться по мелким неудобным ступеням, форму которых поддерживала каменистая насыпь. Пахло сыростью и чем-то протухшим. Из-за застоявшегося смрада Кристофер не стал спешить, а наоборот, остановился и дал свежему воздуху наполнить помещение. Внутри оказалось довольно просторно. Пройдя по ступенькам, гвардейец оказался в темноте, которую при обычных обстоятельствах и наличии окон можно было смело назвать кабинетом гостиной. Шкафы вдоль стен с книгами, рукописями и мелким хламом. Широкий стол с письменными принадлежностями и гротескным стулом с мягкой обивкой. Письменные принадлежности, чернила и перья — всё в идеальном порядке. Как ему удалось притащить сюда такую тяжёлую мебель? В углу стоял диван на мелких ножках, на нём две стопки, постельное бельё и подушки. На удивление, помещение оказалось довольно чистым. Если бы не запах затхлости, то вполне могло сложиться впечатление, будто его только что вымыли на совесть. «Хорошо же ты тут устроился!» Кристофер подошёл к столу и провёл пальцем. На перчатке остался слабый след пыли. Он был здесь совсем недавно. Неужели у него мания чистоты? Или кто-то приходит сюда убираться? «Командир!» На пороге появился один из дежурных. «Как только вы спустились сюда, я потерял связь с вами. Не чувствую ваше присутствие». «Что?» — недоуменно спросил Кристофер. «Быть того не может». Однако небольшой эксперимент подтвердил слова гвардейца. Тот, кто спускался в помещение, становился невидимым для магического импульса. Драконье чутьё не могло уловить его. В то же время импульс не видел никакой преграды в виде охранных рун. «Где-то на стенах должны быть печати, позволяющие сотворить такую иллюзию», — высказался один из драконов. «Скорее всего», — кивнул Кристофер, и отряд вернулся к исследованию секретного помещения. Из идеально чистого кабинета вело две двери в боковые комнаты. Одна оказалась подземной лабораторией. Именно из неё торчала железная труба. Вытяжка располагалась над рабочей поверхностью, где находилось множество склянок и колбочек. Другая дверь выводила к двум маленьким помещениям. Уборная и… Здесь он кого-то держал. Заключил начальник гвардии, пройдясь беглым взглядом по комнате. Стены и пол в пятнах крови, цепи, железные оковы и соломенная подстилка. Кристофер поворошил носком сапога солому и заметил останки, мелкие кости и куски одежды. Зрелище лишний раз напомнило ему, что они имеют дело с кровавым вампиром, с монстром, которого нужно опасаться, а не играть с ним в игры. Какими бы благими ни казались намерения Себастина, наверняка... Он получал выгоду от такого сотрудничества. И чем быстрее станет известно о его истинных целях, тем лучше. Начальник гвардии вернулся к книжным шкафам. Им предстояло найти папку с записями, на которой имелась надпись «Сэр Ceruleid. А в лаборатории шкатулку с полупрозрачным кристаллом. Но Кристофер же не собирался ограничиться упомянутыми вещами. Он заранее решил что тайное жилище тщательно осмотрят. Возможно, часть бумаг заберут с собой, чтобы разузнать о планах врага. Да и неплохо будет понять, как устроено помещение и почему он так мастерски обманывает чутьё дракона. Время перевалило заполдень. Близился вечер, но гвардейцы продолжали изучать тайник пленника. Среди хранящихся бумаг обнаружились два свитка из Грозового замка. Кристофер слегка опознал находку по красивому почерку и вплотную стоящим словам. Нашлись поддельные документы, карточки студентов, дипломы, доверительные грамоты и прочее. Начальник гвардии быстро просматривал их. Либо эти пустышки не принадлежат ему, либо Себастьину больше сотни лет. Он перекладывал одну бумагу за другой, пока не наткнулся на имя Ленард Фрост. Кристофер вспомнил, как рассказывал Майлес, что некто, представившийся этим именем, забрал из университетской библиотеки исследование профессора Мейсона. Гвардеец отложил документ в сторону, намереваясь задать вопрос об этих сведениях. Однако этого не потребовалось. Та самая папка, на которой размашистым почерком красовалась «Сер Лейт», содержала копии этих исследований. Первая страница представляла собой неровно вырванный лист с записями. Кристофер прочёл. «С лёгкостью на душе я заявляю, что это последняя запись в моём дневнике. Мне больше ни к чему продолжать исследования. Я с гордостью заявляю, что достиг успеха». Я познал высший секрет, и сегодня ночью меня непременно ждёт успех. Я стану всесилен. Я познаю такую мощь, что этим дуракам из университета и не снилось. Жалкие никчёмные выскочки. Им придётся поплатиться за все насмешки, шутки и недопонимания. Я заставлю их расплатиться. Сегодня я обрету силу демона. Начальник гвардии не поверил глазам, а потому перечитал ещё раз. Он сделал упор на последней фразе и протяжно выдохнул. «Силу демона», — шёпотом произнёс Кристофер. Он бегло взглянул на остальных гвардейцев, а затем уселся на диван и принялся внимательно изучать документы. В этот раз Кристофера от «Кровавого дракона» Отделял небольшой стол. На нём были разложены документы, которые привезли из тайного убежища. Пленник сидел напротив. Цепи на нём чуть ослабили, чтобы он мог двигать руками. Опухшие от переломов конечности выглядели получше после очередной порции свежей крови. «Ему нужно лишь время и питьё, чтобы вылечиться», — понял гвардеец. Прежде чем отправиться в «Зверинец» на допрос, Кристофер изучил документы, сделал пометки и составил перечень вопросов. «Итак, твое настоящее имя Ленард?» «Не помню, чтобы я давал согласие копаться в моих личных вещах», — ухмыльнулся пленник. «Значит, ответ — да. Теперь я буду звать тебя этим именем». Усмехнулся в ответ гвардеец. В одной из шкатулок нашли драгоценности. На удивление, их было немного. Пара бриллиантов, золотой перстень с рубином и серебряный кулон с изображением, как предположили гвардейцы, двух ледяных драконов. Миниатюрные портреты невероятно похожи, будто близнецы. С внутренней стороны на крышке было выгравировано имя Ленард. «Сколько тебе в действительности лет?» Прозвучал следующий вопрос. «Допустим, чуть больше сотни», — ухмыльнулся Ленард «А поточнее, право, кто же любит говорить о своём возрасте?» хм. а я думал, это чисто женская забава — играть с возрастом». Протянул Кристофер, заметив, как осклабился при этих словах собеседник. «Я жил в те времена, когда ещё существовал клан ледяных драконов, когда Белый замок возвышался над долинами Северных гор, когда дар целительства превозносили и знали, кто даровал его», — серьёзно произнёс кровавый дракон. «Что ж, меня устроит и такой ответ». Кристофер черкнул на бумаге пару слов. «Очень давно». И какова же была численность ледяных драконов в тот момент? 10 взрослых и два ребёнка», — мгновенно ответил Ленард. включая меня». «И всё?» — удивился гвардеец. На сегодняшний день красных драконов насчитывалось гораздо больше. Однако по причине малой численности они отказались от кланового устройства. Как же двенадцать ледяных могли образовать целый клан? «Так мало?» «А что ты хотел? Целую армию ледяных драконов?» Усмехнулся пленник. «Тогда они быстро прибрали всю власть на континенте к рукам. Представь себе противника, который в бою может лечить собственные раны. Хм, силы будут неравны». «Ещё как!» «Так что же, никто не вступал в брак с ледяными драконами» а они вымерли от близкородственных связей?» Кровавый дракон рассмеялся. «И да, и нет», — он покачал головой. «Всё несколько сложнее. В смешанных браках редко рождается ледяной дракон. И да, близкородственные браки уже были запрещены. Поэтому рождение такого дракона считалось чудом, а не, как сейчас, проклятьем. «Ты даже представить не можешь, как раньше были развиты договорные браки, как лорды кланов и короли боролись за какую-нибудь драконицу. Дети от таких браков часто наследовали дар целительства». Задумчиво произнёс Ленард, а затем расплылся в сладкой улыбке и с ностальгией в голосе произнёс, «Ты даже представить не можешь, как драконицы боролись за внимание ледяного дракона». Многие мечтали родить от него дитя. «И как же ты отказался от такой развесёлой жизни и стал кровавым драконом?» Поинтересовался Кристофер, сорвав маску блаженства с собеседника. «Наскучило. Мне хотелось новых развлечений». Пленник скривил губы в ухмылке, но его голос дрогнул. «И как? Удалось?» «Разумеется». «Вернёмся к ледяным драконам». Гвардеец глянул на бумаги. Вряд ли пленник раскроет ему истинные мотивы своего поступка. Хотя если это не имеет никакого отношения к делу и никак не может помочь Алите, то и знать их ни к чему. Что случилось с ледяными драконами? Ты должен знать ответ, ведь, как я понимаю, ты был очевидцем событий, в результате которых клан перестал существовать. А этот… Белый замок был разрушен. Так? Много лет прошло. Всего не упомнить. Сколько же он знает на самом деле?» Тут же промелькнуло в голове Кристофера. Эту догадку подтверждали не только уклончивые ответы, но и найденные в тайнике документы. Судя по всему, Ленард занимался там научными изысканиями. Многие записи являлись копиями различных книг с исследованиями, которые он собственноручно переписывал. Оригиналы, видимо, передавались другим вампирам. Конечно, существовала вероятность, что Ленарду не удалось разузнать всё. «Постарайся», — мягко произнёс Кристофер и откинулся на спинку стула. «Не зря ты позволил нам разворошить свою сокровищницу». Большинство ледяных драконов сгинуло от руки Серлейд. Кровавый дракон указал на папку с именем. Она убила многих и будет продолжать это делать. Кто она? Глупая женщина, которая преисполнилась злобы к ледяным драконам. Она решила отомстить им всем и отчаялась настолько, что решилась на самые крайние меры. Серлейт стала демоном. Жёстко произнёс Ленарт, искривился, будто ему подсунули под нос ведро с помоями. Повисла тишина. Кристофер уставился в одну точку. То маленькое создание с торчащими из кожи вороными перьями. Та твари, мощь которой равна силе нескольких мужчин. То вопящее существо, которое с диким криком бросалось на него. «Демон?» Неужели Малис был прав? Демон поцарапал Алиту. Осознание прошлось по телу неприятным ощущением, но гвардеец быстро взял себя в руки. Он прочитал в записях Мейсона всё о демонах. И знал, лечения от их скверны нет. Начальник гвардии посмотрел на собеседника. Тот уставился невидящим взглядом перед собой, точно размышлял о своём. Скольких она убила?» Поинтересовался Кристофер, догадываясь об ответе. Демон существовал давно, как и всеобщая неприязнь к ледяным драконам. Практически всех живых ледяных драконов на тот период, а потом прибрала к рукам каждого рождённого ледяного дракона. Как же она это сделала? Различными способами. Кого-то убивала вместе с семьёй, Кого-то шантажировала. Когда весть о том, что ледяные драконы несут несчастье, разнесла молва, ей стало намного легче это делать. «Но почему никто не помешал ей?» Зло спросил гвардеец. «А кто бы это сделал?» Усмехнулся Ленард «Драконы? Они несли своих новорождённых детей к ней под угрозой смерти или позора. А может, ещё чего?» «Люди?» «Зачем им это? Какое им дело до разборок драконов между собой?» «Вампиры?» Тут он усмехнулся. «Им было это выгодно и тогда, и сейчас». «Почему?» — выплюнул Кристофер. Ещё никогда ему так не хотелось набить ухмыляющуюся рожу Ленардо. «Потому что ледяные драконы несут дар целительства. Не будет их, не будет лечебной магии». Постепенно она исчезнет с континента. Тогда человечество и драконы потеряют вес, и великие господа смогут переломить чашу весов в свою сторону. «Как ты можешь говорить такое? Ты же сам был ледяным драконом!» «Был. А когда перешел на сторону вампиров, меня перестали волновать проблемы драконов». Кивнул пленник. «Они все для меня враги, и у меня есть господин» которому я верно служу. «Верно и преданно служил», — поправил его Кристофер, пока не сделал себе убежище. Я его не делал, я его нашёл. Когда оказался внутри, то понял, что могу сопротивляться. Его стены усеяны рунами, которые прячут меня от хозяина. Как это? Я не видел ни одной руны и не ощутил никакого магического воздействия. «И не сможешь», — махнул рукой кровавый дракон. «Ты уже прочитал о тёмном руническом алфавите?» «Да», — нахмурился Кристофер. «Всё, что ты прочитал в записях профессора Мейсона о нём, правда. Мне удалось разузнать об этом у великих господ». Ленарт гордо вскинул голову. «Только демоны могут видеть тёмные руны. Только они могут ими пользоваться». В записях много неточностей. Этот тёмный алфавит ничем не отличается от обычного. Как же им может пользоваться только демон? Эх, ты не разобрался. Алфавиты одинаковые. Правильно. Отличие состоит в энергии, которая затрагивается при использовании. Обычная магия исходит от нитей, которые распространены повсюду. Наши души, наши магические сосуды. Энергия, что запечатывается в сложных рунах и печатях. Всё это энергия нитей. Однако существует и тёмная сила. Как мне удалось разузнать, это побочная субстанция. Она незрима для всех, у кого есть душа. А вот у демонов нет души. Профессор Мейсон писал об этом. Кристофер встрепенулся. Чтобы стать демоном, нужно потерять душу. Он описал ритуал, как это сделать. И поскольку душа является проводником, то он больше не может использовать энергию нитей. Да, если человек жив, но души нет, то он становится демоном и начинает ощущать ту темную энергию. Демон пользуется только ею и творит магию тоже только при помощи неё. Но как же печати? Почему мы все равно не видим их? Как же они работают? Для обычных рун нужна гравировка. К примеру, та же сфера над Королевским дворцом. Нам понадобилось шесть корьев, чтобы сотворить такое. А как это делают демоны? Ленард выпрямился и захотел сложить руки на груди, но длина цепей не позволяла ему этого сделать. Отчего он устало вздохнул? «Признаюсь, я долго думал над этим вопросом. Им не нужно физическое начертание». Как я понял, они делают это ментально. В мыслях держат необходимые им печати и сложные руны. Значит, Кристофер взял карандаш, чтобы сделать пометку, но лишь задумчиво поставил жирную точку на пергаменте. На ум пришёл бой с вороньей тварью, точнее, с демоном. Вот почему он не узнал её присутствие. Он никогда не встречался с таким существом прежде а как она мастерски прирастила к себе ворона, чтобы восстановиться от ран. И ведь сделала это за пару секунд. Ей не потребовалось ни магической печати, ни особого ритуала, что используют целители. Это был демон. «Значит, им достаточно лишь подумать о том, чего они хотят, и вообразить». «Именно», — кивнул кровавый дракон. «Ну, это как я понял». У нас о демонах не распространяются. Это запрещено. Великие господа не любят говорить о них. А все сведения, что обнаруживаются людьми, подлежат изъятию. Свидетели убивают. Кажется, я уже говорил, что вампиры чистят историю. А как же эти документы? Как ты получил их? Почему они не уничтожены? Скажем так, мой великий господин ослаб. Временами это случается из-за штормов, что происходит между нитями. И связь между нами истончилась настолько, что я почувствовал самостоятельность. Тогда у меня было задание забрать из королевского университета записи профессора Мейсона. Что я и сделал, а потом решил изучить их. Прочитанное поразило меня, и я отправился на поиски убежища. Когда оказался внутри, то ощутил полную независимость. Тогда я начал заниматься изучением демонов. В голове Кристофера возник вопрос, который не успел прозвучать. Он хотел узнать, зачем Ленард пошёл на такой риск, какой смысл был так поступать и скрываться от хозяина. Какова его цель? Но кровавый дракон усмехнулся и продолжил рассказ. «Каждый раз, когда я посещал тайник, Моя воля крепла. Мне пришлось прибегнуть к различным печатям и уловкам, чтобы скрыть это от великого господина. Это было непросто, но я продолжал. Потихоньку, раз за разом, я узнавал больше о Серлейд, пока мне не дали задание отправиться в громовой замок. Там я зашёл в тупик. «И?» — громче положенного спросил гвардеец. Записи профессора Мейсона пропали из библиотеки университета 15 лет назад. Значит, Алита уже жила там. «Как объяснил мне господин, поиски свитков нужно провести аккуратно и тихо. Живущие там люди ничего не должны узнать об этом. Поэтому выбрали меня. Я не должен был выдать своё присутствие». «Что в свитках?» «Я не знаю. Как это?» В твоём убежище были найдены два свитка, и ты не перевёл их? Ты же знаешь языки. Ты всё ещё веришь в историю с переводами?» Брезгливо произнёс Ленарт. «Ладно». Ледяным тоном ответил Кристофер, сжимая до скрипа челюсти. «Зачем они понадобились древним вампирам?» «Понятия не имею. Господа не любят посвящать в свои планы». Пожал плечами кровавый дракон. «Дело в другом. Так я узнал о существовании маленькой ледяной драконицы. Тогда я уже догадывался о демоне. Ассерлейт. Кстати, это имя ни о чём тебе не говорит?» «Нет». Мотнул головой гвардеец. «Свитки. Насколько драгоценны они, раз сами вампиры не знали, что в них. Или знали и потому хотели заполучить». «Разве это имя ни о чём не говорит?» Играючи повторил Ленард, вызвав раздражение у собеседника. «Нет». «Хм. Сера Вудс, студентка, что месяц назад получила разрешение у профессора Хьюберта на посещение библиотеки. Она вырвала листы из всех книг, в которых говорилось об Октависе, демонистейских островов». «Вроде только вампиры чистят историю», — настороженно спросил гвардеец. «Наверняка профессор Хьюберт всё знал о демоне», — отметил он на пергаменте. «Да, а Серлейд не хочет быть узнанной». Ленард стукнул пальцами по столу. «Я устал. Давай перейдём к главному. К Серлейд. К демону, возненавидевшему ледяных драконов». «Нет». Ты ещё не рассказала о Лите. Ты узнал о ней и что дальше? Ничего. Я посещал громовой замок, не выдавая своего присутствия, иногда наблюдал за ней, видел, как вьются вороны. Сера наблюдала за ней. Только я не знаю, почему она не забрала её, как других. Почему не смогла? Кристофер вгляделся в задумчивое лицо Ленарда. Почему вампиры не убили обитателей громового замка? Ведь так проще было бы найти свитки. Не знаю. Врёшь. Нет. В комнате воцарилось напряжённое молчание. Драконы буравили друг друга взглядами. Зачем вам нужна Алита? Грозно спросил гвардеец. Мне не нужна, скривился Ленарт. Но ведь вы охраняли её, разве нет? Иначе как объяснить то, что за столько лет она не попала к демону? Принцесса жила в окружении трёх людей, у которых нет особых магических способностей. Кроме вас, её некому было защитить, — высказался Кристофер. Мы не охраняли её. Такого приказа не было. Кровавый дракон устало выдохнул. Я не знаю, как она сумела прожить столько лет в громовом замке. Я часто думал об этом но ответа не нашёл. Может, принцесса нужна демону взрослой? Может, так она получит от неё больше толку, чтобы выбраться? «Откуда?» — холодно поинтересовался Кристофер. Его глаза прожигали пленника насквозь. Тот дёрнулся, будто впервые действительно сболтнул лишнего. «Откуда выбраться?» «Наконец мы подошли к самому интересному», — усмехнулся Ленарт. «Ты случаем не прихватил карту из тайника?» В ответ гвардеец улыбнулся. Он помнил найденную карту со множеством отметок. Среди прочих выделялись семь точек, выведенные голубыми чернилами. Шесть сделаны в крупных городах, седьмая — в северных горах. Расположение пометок напомнило ему о той старинной карте, которую Кристофер видел в Верентийской библиотеке еще летом. Там имелись похожие символы, которые обозначали храмы Мелестины. Сейчас находка лежала на столе у Ариса. «Нет, не взял?» В голосе пленника сквозило разочарование. «Что ты хочешь мне показать?» «О, отметки голубыми чернилами. Это храмы Мелестины». «Я знаю, какое это имеет отношение. Теперь их не существует». «А вот тут ты ошибаешься», — оскалился Ленарт. «Я уже намекал об этом, о порталах и о том, что их создала та, кого господа называют мерзостью». «Вы использовали храмы в качестве порталов?» «Да, у храмов разрушены лишь стены. Основание целое. Именно оно и служит для перемещения. Большинство таких оснований давно спрятано в земле». Кровавый облизнулся. Эх, скучаю по тем дням, когда ледяные драконы могли перемещаться из одного города в другой, благодаря храмам. Вот значит как. Протянул Кристофер и вспомнил о письме Ролины. В мире Миреполосе на главной площади осталось основание. Надо разобраться с этим. Он сделал пометку на бумаге и продолжил. А на севере располагался Белый замок? Да. Это была обитель клана Ледяных Драконов. Теперь он разрушен. Понятно. Так откуда должен выбраться демон? Из храма. Что? В Северных Горах располагается единственный уцелевший храм Мелестины. Ты должен был видеть его место расположения на карте. К нему ведет лунное ущелье. Сам же храм представляет собой чистейший аметист. Здоровенный кусок кристалла венчает вход. Там живёт демон, и он не может покинуть его пределов. Как это не может? А с кем я бился в саду королевского дворца? Она же ранила Алиту. Царапина реально, и мы не знаем, как её лечить. Кристофе рассёкся. Разволновавшись, он поздно понял, что сказал лишнее. «Ранила?» Заворожённо переспросил ленард Известие будто удивило его. Затем он расплылся в хищной улыбке. «Значит, она ранила. Вот как?» Ты не ответил на вопрос. «Демон использует помощников. Воронов. Она шпионит при помощи них или лепит созданий. Та тварь, с которой ты дрался, творение её рук. а Рана. Это плохо. «Стоп! Как это? Для такой марионетки нужен материал!» «Конечно!» — уверен, Сера с лёгкостью нашла его. Убила при помощи воронов какую-нибудь девушку и соединила с ними в одно целое. Так получилась демоническая кукла, которую она могла управлять на расстоянии. Ленард нахмурился. «И да, если ты бился с ней в саду, значит, недалеко от портала». Так что истинная сущность демона была ближе, чем ты думаешь. Кристофер почесал волосы на затылке и сделал пометки. Он чувствовал, как следит за его движениями пленник. Сера. Демон. Кукла. Как вылечить принцессу от раны? При помощи храма Мелестины они обладают поистине великой исцеляющей силой. Но ведь они разрушены. «Тот, который в северных горах, цел?» «Но в нём живёт демон», — зло бросил Кристофер. «Что ж, не повезло», — качнул головой Ленарт. «Но только так можно вылечиться от демонической скверны». «Откуда ты знаешь? Может, есть другие способы?» «Может, и есть. Может, и нет. Ты спросил, я ответил». Этот способ точно сработает и не даст твоей подружке умереть. Она и так долго держится. Возможно, потому что является ледяной драконицей. Гвардеец сжал кулаки и выдохнул. Как уничтожить демона? Способ тебе не понравится. Башенные часы пробили два часа ночи, когда Кристофер вернулся в спальню. В комнате царил полумрак. Луна слабо светила через окно, играя тенями на полу. Сидя в кресле возле камина, тихонько посапывала горничная. Она еле придерживала пальцами деревянные спицы. Гвардеец осторожно разбудил служанку и, дождавшись её ухода, скинул грязную одежду, затем медленно подошёл к кровати, где спала возлюбленная. Алита спокойно дремала, еле укрывшись одеялом. Её белоснежные пряди разметались по подушкам, а тело приятно облегала бесформенная сорочка. От этого зрелища у гвардейца на миг захватило дух. Мягкая грудь, талия, пышные бёдра. Как же красиво она была в этот момент. У нас осталось так мало времени. Кристофер безвольно опустился рядом с ней. Отчаяние встало горьким комом в горле. Дракон глядел на прекрасную супругу, и его душили слёзы. Как никогда он чувствовал себя виноватым. Алита заворочалась. Видимо, почувствовала во сне, как кто-то смотрит на неё. Она повернулась на бок и приоткрыла глаза. Улыбнулась и кокетливо хихикнула. — Я люблю тебя. Драконица протянула к нему руку. — А я тебя. Еле выдавил из себя Кристофер и нежно коснулся её ладони. Той самой, где остался рубец от стекла разбитой витрины в день нападения Грегора. Чувство вины будто сжигало его изнутри. Кристофер наклонился к принцессе и сгрёб в охапку, чтобы не выдать собственных переживаний, зарылся лицом в мягкие пряди и сдержал всхлип. Он вдохнул полной грудью тонкий цветочный аромат. «Нет, нельзя раскисать. Я должен собраться ради неё». Гвардеец поцеловал бледную щёку и улёгся рядом. Со всей присущей ему нежностью он обнял хрупкое тело и уловил тонкий цветочный аромат. «Я не могу потерять тебя».